Глава 10. День прошёл без дополнительных происшествий. Хотя Фёдор Трофимович нет-нет да и вспоминал сражение в лесу с неизвестными колдунами, да и как их ещё назвать, если они владели костяными стреляющими электрическими или неэлектрическими, но не менее опасными разрядами. Деда утверждали, что такими маслами пользовались ещё дохристианские бродяги, время от времени объявлявшиеся на Брянщине. Но так было тысячи лет назад, и было ли не проверить. И вот они снова вылезли из какой-то щели на божий свет, проявив интерес к чёрному столбу, торчавшему посреди щещинского леса изпокон веков. Максим из Брянска предположил, что бандиты принадлежат к какому-то подразделению украинских нацистов, разбежавшимся по лесам Украины, России и Белоруссии, и, наверное, эта идея была верной. Что один из нациков погиб, Трофим ище не расстроила. Он не испытывал к вооружённым гостям никакого уважения, инстинктивно чуя зверинную сущность убитого, в свою очередь способного спокойно расстрелять приезжих из Брянска. Но этот случай тянул за собой целую цепь неприятностей, ждать которые было тягостно. После обеда Трофимович навестил соседа Варсанофия, которого называл Варкой. Тот был на 3 года моложе. приехавшего на мотоцикле из райцентра Жуковка и рассказал ему историю с нападением неизвестных бандитов. Васька, низкорослый, но кряжестый, седобородый и лысый с носом картофелиной, пожевал концы висячих усов и изрёк: "В полицию бы заявить то да нельзя, на тебя же и повесят убийенного. Документы его проверяли? Нет у него никаких документов. Масло отобрали, ножик нашли, кошелёк с деньгами и всё". масло. Ну эту костяную заточку. Максим называл её глушаром, а его напарник Илья гипнаиндуктором и психотронным излучателем. Покажи. Увезли с собой, говорят, покажут спецам в лаборатории. Слышал я об этих маслах, но давно, пацаном, году в году 60-м. Кто-то из моих стариков сталкивался с монахами, у которых были такие кости. Нынешние не монахи, а янам. Молодёжь. Не зрелые уже, троим лет под 50, только один молодой, на волчонка похож. Похоже, украинские партизаны, чтобы не сдохли. Может, нам уехать дня на 3. Максим советовал посидеть где-нибудь подальше от деревни. Ну, смысл? Я же помог нашим ребяткам. Если хочешь, езжай к Родичам, есть куда. В бежится сестра твоя родная живёт в гостиловке примяжборя, сын в дядькове. Вот к сыну и подавайся, а я тут присмотрю за хозяйством. Мне они ничего не сделают, меня тут не было, когда ты партизанил. Фёдор Трофимович вернулся к себе, продолжая размышлять о происшествии. Позвонил сыну, и тот пообещал приехать на следующей неделе. Юрий работал в дядьковской МЧС и не всегда имел возможность бросить работу даже на день. В 6 часам, когда солнце начало клониться к западу, щедро нагревая окрестности гнилки до 30°, градусов, прискакал взмыленный Варька. Он был в обрезанных штанах, превращённых в модные шорты, и ленялой майке босиком. "Тарафимыч, видал? Чего?" разогнулся от грядки с клубникой старик. "Муравьи размером с палец, во!" Он показал тельца громадного чёрного муравья, действительно превышавшего лесных трудяг вчетверо. Трофимыч смотрел на насекомое, не прикасаясь к нему, покивал. Я уже видел таких. Где? В лесу у Ведьминной поляны, их там до хрена. А откуда они взялись? У нас-то и муравьёв почти не осталось. Надо бы сходить к столбу посмотреть. Что-то даст, будем знать, откуда лезут такие страшерища. Как бы их появление не было связано с бандой в камуфляже. Скоко бодуна, они что, с собой муравьёв носят? Не знаю, в голову пришло. Спасибо, что предупредил, пойду собираться. Ну, а нач глядя, ещё только 6, час туда, час обратно, до да темно на успею. Тогда и я с тобой. Давай, если больше делать нечего. Собравлись быстро, переоделись в лесное, накинули жёлтенькие безрукавки, посавав по кармашкам разные необходимые в лесу при чиндалы. Взяли ружья и отправились в лес, рассчитывая вернуться к вечеру. Пока добирались до Ведьминной поляны в Заприлье, нашли недалеко болото со служицей воды, умылись, щедро поливая головы мутноватой жидкостью. Вернулись к тропинке и увидели ручейёк муравьёв, ползающие в кусты. Было непонятно, что они искали, так как ручей вёл себя почти разумно, обходя препятствия и делая круги. Заметив стариков, он повернул к ним и, Варсанофи, издав горловой рык, отбросил головную группу насекомых ногой, обутой в сапог. Остальные муравьи начали было расползаться, но снова собрались в ручей, который целенаправленно двинулся к жителям деревни. Варсанофи поднял ногу, собираясь растоптать гигантов, но Трофимыч остановил его. Не бесись, всех не передавишь, и их тут ещё много, сделал рек, обходя остатки муравьёв. Остановились в десятке шагов от поляны, разглядывая чёрную глыбу посреди, воспринимаемую как страж поляны и всего леса, недовольный появлением людей. Трофимыч пригляделся к глыбе, и ему почудилось, что камень пульсирует, то увеличиваясь в размерах, то уменьшаясь. "Варька, что видишь?" коменюку врачно ответил сосед. "Тебе не кажется, что она танцует?" Варсанов и помолчал. вроде как качается ох чуть моё сердце не к добро это но и сидел бы дома рассердился фёдор трофимыч снимая с плеча ремень ружья чего теперь ныть можно подумать ты кручи огрызнулся варька зачем лезть на рожон тебе уже не 25 ну и не 100 пойду про старик не договорил Внезапно поднялся холодный ветер, принюхавший от чёрной глыбы. Она резко увеличилась в размерах и раздвоилась. Во всяком случае, так показалось обоим старикам. Вторая глыба оторвалась от первой и превратилась в человека, одетого в необычный для местных жителей костюм: кафтан, состоящий из металлических на вид блях, обтягивающие ноги тёмно-серые штаны и сапоги до колен. Волосы на голове мужчины, это был молодой парень лет 20 не больше. Были перетянуты красной лентой через лоб, гладкое загорелое лицо застыло, украшенное порослью коротких волос цвета соломы, которую трудно было назвать бородой. Он отскочил от продолжавшейся забиться глыбы, держа в левой руке сверкнувший меч, в то время как правая была прижата к виску. Когда он отступил от глыбы на несколько шагов, направив к ней меч с триём, Трофимыч понял, что красная лента на самом деле представляет собой язык крови. Парень был ранен. Старик хотел было окликнуть его, но в этот момент столб в центре поляны снова раздвоился, и от него отделилась чёрная фигура, похожая ни то на медведя, ни то на сивуча, и попёрлась через поляну вслед за пятившимся парнем. Через несколько секунд стало ясно, что она состоит из множества насекомых, тех самых муравьёв, поразивших Варсанофия Ивановича, которых здесь развелось немалое количество. "О, баротин!" выдывил он хрипло. "Стреляй!" Трофимич выстрелил дробью, снося зарядом бок текучего чудовища. Бабахнул из своей старенькой тулки и Васька, угодив прямо в голову сибуча медведя. Раниный молодой человек шарахнулся в сторону, оглянулся на лес за спиной. "Иди сюда!" крикнул Трофимыч. "Не бойся, свои". Парень посмотрел на оплывающий бугор муравьёв, попятился и заторопился к опушке поляны, путаясь в траве. Старики вышли к нему навстречу. "Благодарю вам". Парень кинул ладонь отвис к ана грудь, поклонился и едва не упал. Лицо его стало наливаться бледностью. Трофим ичи едва успел подхватить незнакомца под руку. Держись, друг, светло-голубые глаза парня затянуло по волокой. Обереги тамо медоворы. Трофим ич понял, что речь идёт о ходячих муравьиных кучах. Ничего мы их встретим, идти сможешь. Куды? совсем по-русски спросил незнакомец. Он был выше стариков на голову, шире в плечах, и чувствовалось, что он воин, несмотря на молодость. Тот недалекой деревня, мы тебя перевяжем и подлечим. Врача вызовем, добавил возбуждённый происшествием Варька. Лекарни им от важно и удеби. В вороге в хлумане миё доле обратно парня качнула. Куда ты в таком состоянии? укоризненно покачал головой Трофимыч. Умереть хочешь от потери крови? Отлежишься и пойдёшь в эту свою глухомань. Тебя как звать? Малята. Меня Трофием и Чебоваркой идём потихоньку. Подумав, парень двинулся вглубь леса, поддерживаемый из двух сторон, однако пройти смог всего метров 100. Остановился, что-то глухо проговорил и осел на траву. Старики захлопотали над ним, осматривая рану на виске, глубокий порез, сочившийся кровью. Обнаружили ещё два надключицы и под коленом левой ноги. В этих местах одежда маляты уже пропиталась кровью, и её надо было остановить. Варсанов и поскакал по зарослям вокруг, ища нужные травы. Трофимыч снял с себя майку, порвал на полосы, попытался сотащить с парня его кафтан, однако не сумел. Кафтан с виду не имел застёжек и походил больше на кольчугу, сшитую из металлических с виду пластин размером с детскую ладошку, но оказалось, что пластины деревянные, судя по рисунку на них. Трофей мыч с трудом оттянул край костюма от раны над ключицей, проделанной каким-то острым предметом наподобие медвежьего когтя. Прибежал Васька с ворохом растений. Протёрли раны зверобоем, наложили похучие травяные повязки, как могли, замотали их полосами майки. Здоровенный бугай, проворчал Варсанов и Иванович, не дотащим. Малята услышал его, приподнялся. Благодарю с вами ему, двигав в саму Опираясь на руки стариков, он встал, не выпуская из руки меч, шагнул было к поляне. Ты куда? обещал Трофимыч. Там же эти муравьиные медведи. Это область воища, выговорил гость из Хлумани. "Вон и ждут худоков с вашей стороны". Мени посла любава за благодарность. Папав у засаду, ничего пробьюсь, прошевываете. Чёрт! В сердцах проговорил Варсанов и Иванович: "Ждут его там, видите ли, а ежели не те ждут?" Трофимович протянул Маляте ружьё. "Возьми, пригодится. Правда, патронов всего десяток, зато сможешь отбиться, ежели полезут твари". Малята толкнул в воздух ладонью, отказываясь от оружия. "Не есть нужды в огнебое, а стреки вернее. А вам само лоди на медоворы". Шатаясь, но с каждым шагом всё твёрже ставя ноги, он пошёл к чёрному столбу, направил на него остриё масла и через несколько мгновений растаял в воздухе. Версановий Иванович шумно выдохнул. Ври брод твоему бесу, расскажи, кому не поверят. Вот и не рассказывай, буркнул Трофимыч, решив сразу после возвращения домой позвонить в Брянск Максиму.